Тень так и не смогла освоить речь, поэтому отдавала предпочтение мыслеобразам, возникающим в головах двуногих. Осваивая возможности четвертого измерения, тень научилась читать прошлое и будущее людей. Но если прошлое являлось величиной конечной и неизменной, то переменчивое будущее виделось в коротком диапазоне. И тут тень сделала удивительное открытие. Возле Эвы происходил перепад в мыслеобразах будущего – мгновение назад линия четвертого измерения уходила влево, а мгновение вперед – та же линия изгибалась дугой, и будущее менялось. Тень призадумалась, каким образом ее подопечная влияла на то, что происходит. По всем признакам выходило, что явление носит стихийный характер и не поддается анализу. Взявшись за тщательное изучение, Тень перебрала все области спектра, прежде чем смогла зафиксировать вокруг Эвы некое поле, в котором в четвертого измерения, являющаяся будущим, становилась неустойчивой. Тень обнаружила, что поле воздействует на окружающих не в равной степени. Чье-то будущее заканчивалось, заворачиваясь в петлю. Чье-то будущее отклонялось от первоначального маршрута, а чье-то стремилось по прежнему курсу. Тень назвала обнаруженный парадокс, иммунитетом, поделив его на нулевой, низкий, средний и высокий. Например, двуногие с детенышем, к которым периодически наведывалась Эва, имели высокий иммунитет к необычному полю. Зато будущее сожителя подшефной было неопределенным. Его мыслеобразы беспрестанно менялись, и тень ввела в классификацию понятие нестабильного иммунитета пока что она не определилась окончательно, можно ли управлять полем и есть ли в нем польза для Эвы. Зато вероятность причинения вреда увеличивалась, поэтому тень сочла своим долгом следовать за подопечной при любых обстоятельствах – в физической оболочке или в натуральном обличье. Тень взрослела. Она выросла из игр с метаморфозами, подразумевающими радикальные меры воздействия на виновных – и теперь экспериментировала с мыслеобразами. Вклинивалась в них, перекраивая и находила удовольствие в нетривиальности последствий, не вызывающих подозрений у двуногих. Тень воевала с сожителем подшефной. Тот совсем распоясался, решив, что может с легкостью управлять пульсирующим шариком Эвы. Тень могла бы наказать двуногого изощренно, но, увы, приходилось задействовать жалкие возможности телесной оболочки – и то не в полную силу. Угол заточки лезвий на конечностях позволял тени мельчить в крошку кристаллическую решетку любой степени прочности, не говоря об органике. Однако приходилось использовать ротовое отверстие, чтобы кусаться, и когти, чтобы царапаться по простой причине. Эва беспокоилась за двуногого, занимавшего 90% ее мыслеобразов. Физическая оболочка существенно ограничивала возможности тени, но она же помогала. Тень не единожды похвалила себя за удачно выбранную материальную форму. В глазах двуногих она стала домашним животным и получила идентификатор – кот. Благодаря конспирации тень беспрепятственно проникала в любые уголки, не вызывая подозрений. Она обследовала закоулки лабиринта, в котором сожительствовали подопечная и двуногие, и просканировала мыслеобразы человеков, обитающих на разных уровнях. Целью стоял поиск людей, могущих раскусить истинную сущность тени, но таковых не нашлось. Тень взялась за изучение особенностей размножения человеков, потому что у подшефной и ее сожителя имелась тяга к появлению потомства, не дававшая результатов. По этому поводу глаза Эвы источали прозрачную жидкость, называемую слезами, и двуногий способствовал их прекращению, заодно приводя нервную систему Эвы в равновесие. И за это тень прощала ему притязание на пестрый шарик подопечной. Тень знала, чтобы продуктивно плодиться, необходимо определенное количество участников. Число родителей не ограничено. Их может быть двое, трое, четверо и так далее по возрастающей. А бывает и так, что достаточно одного родителя. Непонятно, из каких источников пришло это знание к тени, наверное, существовало изначально в ее сути. Проведя серию наблюдений, тень заключила. Люди плодились, встречаясь парами. И поняла, что заблуждалась, посчитав периодические перемены, происходящие с подшефной, как то трансформация зрения, ногтей, быстроты реакции, инстинктов и размытие мыслеобразов, привычным состоянием для двуногих. Перечисленными признаками обладала лишь Эва. Отругав себя за безалаберность, тень бросилась восполнять упущенное и выяснила, что на молекулярном уровне организм подопечный состоит из двух несочетаемых видов, являющихся сложнейшей спаянной конструкцией. Метаморфозы в клетках подчинялись движению ночного светила, достигая пика в определенные дни. Тень предприняла попытку по извлечению чужеродных элементов из организма подопечной, но затея оказалась провальной, ибо невозможно разделить неразделимое без ущерба. Тень приуныла. Данных не хватало, потому что в моменты обострения сознание Эвы становилось неустойчивым, и мысли-образы исчезали, не успев сформироваться. Зато периоды просветления позволили заглянуть в прошлое и отыскать причину симбиоза. Тень испытала смущение. Опять же, непонятно почему, но она почувствовала себя причастной. Прежде тень не делала различий между двуногими. Зачем напрягаться, если у всех особей одно туловище, одна голова, по паре верхних и нижних конечностей и однотипные внутренние органы? А теперь выяснилось, что существует несколько разновидностей прямоходящих, и разница между ними заключается не в наличии или отсутствии хвоста, Чудеса под носом всегда незаметны. Тень признала, что недооценивала четырехмерия, ставшая ей домом. Снисходительность и пренебрежение сделали ее костной. Взять тех же генетических сородственников Эвы. При внешнем сходстве с человеками имелись существенные различия. Ускоренная регенерация, утроенное количество нейронов, широкий диапазон слышимости, предельная эластичность тканей Расширенный спектр зрения, армированная кровеносная система, а еще сопротивление, которое приходилось преодолевать тени, проникая в сознание. Изучив несколько экземпляров, она пришла в восхищение и ввела в собственную классификацию прямоходящих понятия условно-человеков. Тень озаботилась страхами Эвы в отношении представителей чужого вида. Эта боязнь носила обобществленный характер – без привязки к конкретным индивидуумам. Двуногий, связанный с подопечной тени силами небесного светила, не нес угрозы, как и прочие условно человеки. Причина состояла в их категорическом неприятии подшефной. Тень пришла к заключению, что на данном этапе ей не хватает познаний, чтобы избавить Эву от чужеродной примеси в организме и что вреда от последней нет. Возможно, двойственность Послужило причиной отсутствия потомства, но тень не могла подтвердить или опровергнуть данное предположение. Пока что она похихикивала, видя, как в полнолуние двуногие отдуваются за раздутое самомнение. Человеки придавали большое значение волнам, которые совершенно не впечатлили тень. Зато ее потрясла штуковина, принесенная двуногим. Поначалу Тен не обратила на нее внимания, но вскоре заметила, что вещица негативно воздействует на подопечную, перестраивая работу внутренних органов, а двуногие потворствуют ухудшению здоровья. Эве угрожала опасность. Тень взбеленилась. Во-первых, она устроила непримиримую войну сожителю подшефной. Во-вторых, Боясь необратимых последствий в организме, Эвы ринулась в кристаллическую решетку, чтобы разрушить штуковину изнутри, но отскочила, как теннисный мячик. Потребовалось несколько изнурительных попыток, чтобы признать бессмысленность затей Вещица оказалась секретом. При тщательном исследовании с разных сторон и под разными углами на тень снизошло озарение. У них со штуковиной много общего. Неожиданный вывод ошарашил тень. Затаившись, она часами наблюдала за статичной формой, вокруг которой искривлялись пространство и время. Тень завороженно следила за тем, как клубятся кольца тьмы и как закручивается ничто, являющееся сутью штуковины. То самое ничто, составляющее суть тени. Жалкие двуногие, Они и не подозревали, что сила безобидной вещицы сопоставима с мощью дневного светила. Будучи в материальной оболочке, тень прижимала уши и подметала животом пол, преклоняясь перед давящей силой новообретенного сородича. И, восхищаясь, трепетала от радости. Она не одинока в четырехмирье. Ох, переживания не доведут до добра. В большой гостиной Айве привиделось, что у падчерицы две тени, одна из которых потекла к двери в столовую и просочилась через щель. Наверное, Айва переволновалась. Иначе как объяснить, что тень ползает по столу, заглядывая в тарелки и фужеры, забирается в прически дам и устраивается на плечах мужчин? Неужели кости не замечают? Хозяйка сделала судорожный глоток и поставила бокал. Искажённое отражение в стекле укоризненно покачало головой и поводило указательным пальцем. Ай-яй-яй! Нехорошая Айва! Сотни лиц в хрустальных подвесках люстры повторили тот же жест. Душно, душно. Колье сжимается удавкой. Несут Жульен. Скоро, уже скоро. Нервы натянуты до предела. Громкое звяканье столовых приборов заставляет вздрагивать. В зеркальных вставках распахнутых дверей отражается большая столовая, празднество, гости. Отражается и хозяйка дома, сидящая во главе стола. Вдруг отражение поворачивается к ней и прикладывает палец к губам. «Тссс! Айва! У нас есть тайна?» «Это лихорадка. Инфекция. Да, точно, она больна. У нее галлюцинации. С чего бы? Из-за несвежих продуктов?» «Немедля уволить экономку!» Отражение в зеркале, хитро улыбаясь, выставляет ногу вперед, и девушка в униформе официантки падает с подносом в дверях. Посуда вдребезги а содержимое разлетелось, заляпав пол. Ахи-охи, всплески руками, поспешные указания распорядителя обеда, пол затирают, осколки собирают, перед гостями извиняются. «У нас небольшая заминка, а покуда...» Отведайте холодные закуски с икрой и морепродуктами. Все впустую. Шанс упущен. Растяпа. Не могла не запнуться на ровном месте. Айва с досады швыряет измятую салфетку и оглядывается на дверь. Гости посудачили о криворукой прислуге и переключились на чествование именинника. А отражение в дверных створках весело скалится и показывает большой палец. «Ты моя, Айва. Теперь мы повязаны» до конца жизни. И на нее наваливается спасительный обморок. Кто-то раздвинул шторы, впуская в комнату солнце. Вадим промычал нечленораздельно, прикрыв глаза от яркого света. Хорошо, вчера погулял. В башке гудят колокола. Любой другой слабак на его месте сразу бы принял отрезвлятор. Но Вадим никогда не пользовался снадобьем. Хорошая попойка хороша по хмельям самый смак доброе утро пропел голосок вы приказали разбудить в десять йди де черэрло вадим запулил на обум подушкой и накрылся одеялом. через три часа свежий как огурчик вадим милёшин спустился в ресторан гостиницы. Он мог бы жить в квартирке, расположенной в центре города на главном проспекте, но предпочел нервировать семейку растратными счетами за гостиничный номер на злу родственникам А что в сущности изменилось? Теперь расходы улетали на запад, в столицу. Разве что клубы здесь по попаршивее и развлечений меньше, но находчивый человек нигде не пропадет и оторвется на полную катушку даже на Северном полюсе. Вадим дальновидно обналичил банковские карты и перестал отвечать на звонки маман, Севолода и семейки Милёшиных. Пусть попробуют достать и заставить. Для этого им придётся приехать сюда. Что ж, встретимся и поговорим. В ресторане с видом на штормящий океан. «Детка!» – усадил он на колени официантку. «Я хочу обед в номер. И тебя на десерт». «У нас запрещено». Попыталась-то подняться, но примолкла, когда постоялец запихал стовисоровую купюру в вырез блузки. Через полчаса в номер Вадима постучали. Заказ выполнили. Доставили первое, второе и третье на десерт. «Показать тебе фокус», — предложил лениво Вадим, разлегшись на кровати. «Ты о таком не смеешь и мечтать», — оторвал от двух волн по куску, Навязал узор из петель и... Ничего не произошло. Пилой Канди сорвался. Слепошарая девка пялилась в ожидании чуда. «Дура!» Вадим любил подшутить. Зачаровывал волшебством волн и награждал овечек парочкой заклинаний, чтобы не забывали его, Вадима Милешина. И Ария Канди не вышел. И Игни Канди не получился. «Чертовщина какая-то!» Движения правильные, последовательность не нарушена, узлы и петли навязаны, но безрезультатно. Волны распускаются без высвобождения энергии и возвращаются в прежнее текучее состояние. Что за гадство? — Что случилось? — встревожилась девка, заметив напряженное лицо Вадима. — Пошла вон! — процедил он. — Пшла от седова заорал и, слепошарая, подобрав одежду, исчезла из комнаты. — Так, нужно успокоиться, собраться, продышаться и повторить. — Снова и снова. Опять. Впустую. Базисные и двухуровневики, более сложные трехуровневые и высших порядков. Ни одной из них не завязалось и не выстрелило. — Чёрт, чёрт, чёрт! Наверное, потому что руки дрожат. Пора с пьянками. «Ну, здравствуй, белая горячка!» «Что делать? Звонить Севолоду?» Вадим читал о таком. «Называется самовнушением. Боязнь поверить в свои силы. Он не верит, что у него получится заклинание. Чёрт, да он никогда не задумывался. Создавал, как само собой разумеющееся, потому что урождённый весорат Он переутомился. Всего-то делов. Плюс акклиматизация. Так и есть. Нужно выспаться отлежаться, чтобы остыли мозги, сдвинуть шторы и закрыть глаза. До глубокой ночи Вадим ворочался в постели, прислушиваясь к ощущениям. Что с ним? Может, порча? Любимые родственнички подсуропили. Или отрава. Подсыпали в еду, к примеру. Ага, вот рука загорела, и пальцы защипала. Нет, показалось. Или в сок добавили галлюцинорное снадобье, поэтому и привиделась хренатень с волнами. В таком случае выход один — дождаться, когда снадобье выветрится из головы, найти говнюка, посмевшего посмеяться над Вадимом милёшиным и запихать ему в глотку пару-тройку заклинаний. А проснувшись на завтра, Вадим истерически засмеялся. Волны-то он видел, но они отказывались подчиняться ему. Ни утром, ни днем и ни вечером. Ни в воскресенье, ни в воскресенье, И Вадим струсил. Он не решился позвонить Севолоду и рассказать о поразившей его немощи. примечание автора. Пило Канди. Перевод с новолатинского «электрический сгусток». Айриоканди. Перевод с новолатинского «воздушный сгусток». Игниканди. Перевод с новолатинского Огненный сгусток.